Глава 65. Элеонора. Сидя в окружении подарков, Тоби сорвал бумагу с новенького айпада и улыбнулся. Спасибо, мама, спасибо, папа! Классный подарок! Можно я его настрою? Элеонора улыбнулась. Сердце у нее в груди сжалось при виде искренней радости сына. На этот подарок она потратила остатки своих накоплений, сделанных до декретного отпуска. Не спеши, мой сладкий, ты еще не все подарки открыл. Ой, еще тебя ждет конверт от тети Карен. Я забыла его наверху. Она побежала наверх, перепрыгивая через две ступени. Она сильно волновалась и не хотела пропустить ни минуты этого самого счастливого для Тоби дня за много месяцев. С тех пор, как родился Ной, Тоби был мрачным и угрюмым, уверенный, что ему предпочли крикливого новорожденного ребенка которому все время что-то требовалось. Но сегодня был его день. К счастью Ной вел себя тихо, спокойно лежал в своей кроватке и вроде был доволен, и они с Адамом могли уделить все свое внимание старшему сыну. Адам даже встал пораньше, чтобы приготовить им восхитительный завтрак. Утро вообще прошло идеально, благодаря их способности продолжать вести себя как дружная семья, несмотря на то, какие они все были уставшие и издерганные. Элеонора достала конверт с верхней полки шкафа и поднесла к свету, гадая, что же там внутри. Она предположила, что Карен, как и всегда, подарила что-то очень хорошо продуманное и невероятно дорогое, от чего Тоби придет в восторг. У Элеоноры стало тяжело на сердце при мысли о подруге. Как она может быть в отношениях с Майклом, зная, что разрушает чужую семью? Она всегда считала Карен образцом для подражания, лучшим примером всего правильного. А теперь все это рухнуло, было разрушено той ложью, которую она им говорила. Элеонора понимала, почему Карен скрывала от них правду. Она сама никогда не приняла бы отношения подруги с Майклом, если б знала, что дома у него жена и трое детей. Но, по крайней мере, это было бы ее решение. А так у нее возникло ощущение — что последние два года дружбы Карен смеялась над ней и Би, над их глупостью, доверчивостью и наивностью. Неудивительно, что Карен никогда не говорила о детях. Мужчины не планируют создавать семью с женщиной на стороне. «Вот», — сказала она, вручая Тоби конверт. «Она сама может злиться на подругу, но не станет из-за этого лишать Тоби подарка». Он повертел конверт в руках, словно по весу мог догадаться, что там лежит. После этого он сунул большой палец под клапан конверта, разорвал его и достал открытку. С лицевой стороны оказалась пародия на газету с фотографией Тоби в середине и заголовком. Тоби Уитни подписывает контракт с «Манчестер Юнайтед» в свой девятый день рождения. «Классная открытка!» — улыбнулся Тоби, раскрыл ее и оказался в недоумении. Здесь ничего нет. Странно, заметила Элеонора, вспоминая слова Карен, вручающий конверт. В нем маленький сюрприз для именинника. Только письмо. Тоби нахмурился и принялся читать. Он минуту не произносил ни слова, продолжая хмуриться, и Адам попытался заглянуть ему через плечо. Но мальчик прикрыл текст, не давая подсмотреть. «Что там говорится, Тоби? Это загадка? Может, тебе нужно ее решить, чтобы получить подарок?» Тоби продолжал хмуриться, шевелил губами, читая, но не произносил слов вслух и явно старался понять, что же он там увидел. «Я не знаю, что это значит, папа. Тетя Карен хочет заморочить мне голову?» «Дай письмо сюда», — внезапно произнесла Элеонора резким тоном. Последние несколько минут атмосфера в комнате сильно изменилась. Тоби скорчил гримасу, плечи у него были напряжены, а когда Элеонора попыталась забрать письмо, он отодвинул руку. «Я сказала, дай его мне». Тоби встал, свалив айпад с ручки кресла на пол. «Почему она это говорит?» — потребовал он ответа и сунул письмо Адаму. «Что она имеет в виду?» Это должно быть смешно? Я не понял. Элеонора наблюдала за Адамом, когда тот быстро читал написанное. Его челюсть все сильнее сжималась с каждой прочитанной строчкой. «Тоби, возьми все свои новые вещи и иди к себе в комнату. Нам с мамой нужно поговорить». «Нет. Я хочу знать, почему Карен написала это письмо. Это правда?» «Конечно, это неправда». Адам вручил письмо Элеоноре, его лицо посерело от шока. «Я не знаю, какие игры затеяла тетя Карен, но ничего забавного тут нет, и мы с ней обязательно об этом поговорим. А теперь, пожалуйста, возьми свои вещи и иди наверх. Готовься, мы скоро поедем обедать в ресторан у Фрэнки и Бенни». «О, да!» Тоби побежал наверх, а Элеонора уселась на диван, раскрыла письмо, и стала читать написанное. «Дорогой Тоби, с днем рождения! Не могу поверить, какой ты уже стал большой. Как ты вырос за последние несколько лет? Я уверена, что ты теперь достаточно взрослый, чтобы понять то, что я должна сказать. Именно поэтому я и ждала до сегодняшнего дня, чтобы сообщить тебе это. Тоби, твои мама и папа тебя очень любят, и то, что ты сейчас прочитаешь — никак не повлияет на это. Не отменит того, что твоя мама держала тебя за руку, пока тебя три дня тошнило в ведро, когда тебе было четыре года. Или того, что она не спала всю ночь и измеряла тебе температуру, когда ты мог заснуть, только положив голову на ее колени. Она не станет твоей мамой меньше, чем была всегда. Мать — это гораздо больше, чем женщина, которая тебя родила. Поверь мне, я это знаю». Но на самом деле, Тоби, Элеонора не твоя биологическая мать. Она не рожала тебя, а с твоим отцом она познакомилась, когда тебе было почти два года. Твоя настоящая мать была не очень хорошим человеком, и Элеонора стала тебе матерью. Она заботится о тебе и растит тебя как своего собственного сына. А я всегда любила тебя как родного племянника. Но все эти годы я говорила твоей маме и папе, что они должны сказать тебе правду, и ты имеешь право ее знать. Спроси у них сейчас. Посмотри, продолжат ли они тебе врать, как врали все эти годы. Пожалуйста, не надо ненавидеть своих родителей. Они поступили неправильно из добрых побуждений. Они правда тебя любят. Просто жаль, что они не видят повзрослевшего молодого человека, которого вижу я. Я понимаю, что ты заслужил знать правду. Наслаждайся своим днем рождения, Тоби. Ты теперь мужчина и свободен делать собственный выбор. С любовью, как и всегда, тетя Карен. Читая это, Элеонора не произнесла ни слова, только слезы катились у нее по щекам. Как она могла? Как она посмела? Элеонора знала, что Карен никогда не одобряла их ложь. Но почему она решила, что имеет право сказать Тоби правду? «Должно быть, это какая-то ошибка. Карен не могла так поступить с нами». Адам потер лицо руками, словно пытался стереть то, что только что увидел. «Не могла? А разве она не доставала тебя, чтобы ты рассказала Тобе правду с тех пор, как ему исполнилось три года?» «Ну да, но...» Элеонора не знала, что сказать. «Как она может защищать Карен, если Адам говорит правду?» Карен сама вручила ей конверт. С тех пор он лежал на верхней полке шкафа. Часть из написанного Карен сама лично говорила Элеоноре. Сомнений не было. Оставался только один вопрос. Зачем? Карен вручила Элеоноре конверт за неделю до ссоры из-за Майкла. Но даже если б дело было в их ссоре, зачем ввязывать в это Тоби? Совершенно точно — что на Карен было не похоже так коварно действовать из-под тяжка. «Я ей позвоню», — сказала Элеонора, взяла свой мобильный с дивана, но Адам забрал трубку у нее из руки и положил на тумбу с телевизором рядом с собой. «Нет, ты ей звонить не будешь. Мы сейчас оденемся, а потом повезем нашего сына по магазинам и обедать. И будем надеяться», что он не поверит ни единому слову из написанного этой поганой сукой. Элеонора опешила от его враждебности. Но как она могла спорить? То, что Карен сделала их семье, это нельзя было простить. А Тоби? Когда мы скажем ему правду, Адам, ты не считаешь, что сейчас как раз самое подходящее время, раз уж она всплыла наружу? Дверь в гостиную открылась, на пороге стоял Тоби. «Она права, папа. Вам нужно сказать мне правду».